По замыслу Черчилля биржи труда могли в какой-то степени уменьшить тревогу, существовавшую в стране в связи с ростом безработицы. Они должны были помочь безработным в поиске работы, а предпринимателям в найме рабочей силы. Дело в том, что иногда имели место случаи, когда безработица в одном районе совпадала по времени с нехваткой рабочей силы в другом. Биржи труда должны были стать посредниками в использовании трудовых ресурсов. В то же время они освобождали предпринимателей от расходов, связанных с подысканием рабочей силы. В сентябре 1909 года Черчилль пригласил на работу в Министерство торговли на пост директора бирж труда Уильяма Бивериджа, который в последствии приобрел широкую известность своими предложениями в области социальных реформ. За законом о создании бирж труда последовал закон о страховании по безработице. Были введены пенсии для престарелых, а также страхование по болезни, инвалидности и в связи с увечьем на производстве. Этими делами Черчилль занимался примерно в течение трех-четырех лет. Ллойд Джордж и сторонник его идей Черчилль выступали за социальные реформы, чтобы привлечь на сторону либеральной партии английский рабочий класс. Они стремились завоевать симпатии рабочих и нейтрализовать влияние либеристской партии, находившейся тогда на левом фланге английского политического фронта. Стратегия Ллойд Джорджа и Черчилля состояла в том, замечает известный исследователь Галлеви, чтобы предвосхитить требования рабочего класса, и показать, что он может от либералов получить значительно больше, чем от лейбористов. В тот период Черчилль и Ллойд Джордж, занимавший пост министра финансов, представляли в либеральной партии группу, наиболее последовательно выступавшую за проведение социальных реформ. Такие деятели, как Асквид, Грейли, Холдейн, интересовались этими вопросами значительно меньше, Они представляли правое крыло в правительстве. Отношение Ллойд Джорджа и Черчилля к социальным реформам было далеко не одинаковым. Выходец из народа Ллойд Джордж шел в обещаниях трудящимся и в вопросе о реформах значительно дальше, чем аристократ Черчилль, который серьезно опасался, как бы заявления его коллеги не вызвали нежелательных выступлений трудящихся. Консервативная партия дала двум политикам прозвище Клеон и Алкивиад, и оно прочно закрепилось за ними. В V веке до н.э. Клеон, афинский сапожник, был первым представителем группы вождей демоса, так называемых демагогов, а Алкивиад — афинским аристократом-ренегатом, неоднократно предававшим Афин из партии и наоборот.